Он был страстный охотник и жил в маленьком замке Мануар недалеко от жены У баронессы Дек-Эрмадек был один недостаток. Она слишком любила рыцарские романы и даже верила им. Так, например, она была уверена, что существовал Амадис Гальский и что сын его, Эспландиан, служил примером героизма и добродетели. Амадис Эсплодиан и Галаор немного вскружили ей голову. Но когда разговор переходил на более житейские предметы, баронесса снова делалась серьезной, умной и проницательной. Комната, в которую вошла госпожа де Бепрео, была меблирована во вкусе последнего столетия и напоминала будуар дюбари. Баронесса полулежала в мягком желтом кресле. Около нее был ионасс. Ионас был и пастухом, и охотником. Он часто проводил ночи под открытым небом, лежа на траве и подстерегая серну. Вдова была с ним очень ласкова и добра. Этим он обязан был своей страсти к охоте. Однажды ночью, поджидая зверя, он увидал дым, горел жене. Он тотчас подбежал к дому, разбудил всех и спас баронессу. И у нас был худенький 15-летний мальчик с белокурыми волосами, голубыми глазами и ангельским лицом. Он был очень ловок, несмотря на свою бретонскую куртку и деревянные сапоги. Взгляд его был в одно и то же время и злой, и добрый. Он был умен, насмешлив, склонен к меланхолии и очень снисходителен. Баронесса очень любила его за возвышенную натуру или, может быть, просто желала иметь собеседника. Всякий вечер она заставляла его читать себе свои любимые романы, которые сильно воспламеняли воображение ребенка. При виде госпожи де Бопрео и ее дочери старая баронесса несколько приподнялась. Не видав племянницы несколько лет, она все-таки узнала ее даже прежде доклада дворецкого. — Тетенька, — сказала госпожа де Бопрео, бросаясь на шею баронесси, — мы с дочерью приехали к вам погостить несколько дней. Лицо баронессы де Кермадек просияло в чрезвычайном Она была бедная, но слишком знатная дама, чтобы унижаться до мелочных расчетов. В приезде своей племянницы и внучки она видела только то, что недели две, а может быть и больше, она будет не одна. С годами сердце баронессы несколько зачерствело. Она более не плакала по покойникам, и о сыне своем, последнем из кермадеков говорила без особенного волнения. Ей теперь хотелось только жить, и жить как можно дольше, спокойнее и веселее. Развлечений же у нее было немного, особенно с тех пор, как болезни приковали ее к креслам. Она более не могла разъезжать по соседям в своем кабриолете, запряженном единственной лошадью, Каждый год умирал какой-нибудь старый владетельный сосед, и, наконец, остался только один рыцарь де Ласси, живший на расстоянии почти Лье и навещавший баронессу раз или два в неделю. Впрочем, и это случалось только тогда, когда у благородного рыцаря не было подагры или нельзя было охотиться. В противном случае он посвящал ей только свое послеобеденное время по воскресеньям к когда охотиться, по его мнению, было грешно. Итак, госпожа Бупреох очень обрадовала своим приездом старую родственницу. Эрмину баронесса видела еще ребенком свою последнюю поездку в Париж. Это было во время реставрации. Она охотно прервала чтение своего любимого Амадиса, чтобы поставить весь дом, то есть двух стариков и Ионаса на ноги, и принять гостей как можно лучше. Проживя дня три, госпожа Попрео с дочерью скоро привыкли к новому образу жизни. Чистый воздух и дорога несколько помогли Эрмине. Она казалась здоровее, а взгляд светлее. Перемены местности и окружающих лиц подействовали исцелительно на ее горе. Тереза начинала надеяться на нравственное выздоровление дочери, Как вдруг на третий день вечером во двор жены шумом въехала карета. И к удивлению госпожи Бопрео и Армины,